Вернувшись в безопасность бокса, я прислонил голову к пластиковым панелям стены. «Теперь они знают, что я, киллер-бот, р мечтаю об их обществе не больше, чем они о моем. Я себя выдал. Этого нельзя допускать. Слишком многое мне приходится утаивать, и если я выдаю один кусочек информации, то и остальное не в безопасности». Я оттолкнулся от стены и решил поработать». а Отсутствие отчета меня слегка насторожило. Не то чтобы я получил по этому поводу какие-либо указания. Мои образовательные модули – просто дешевый хлам. И все самое полезное относительно систем безопасности я узнал из образовательных программ по развлекательным каналам. Кстати, это еще одна причина, по которой компания требует от исследовательских групп горнодобытчиков, биологов и техников – «Брать нас в аренду иначе не гарантирует страховку. Мы просто дешевый хлам. Никто не возьмет в аренду автостража, если не требуется убийца. Так что приходится заставлять». Натянув запасной комплект оболочки и брони, сразу после нашего прибытия я обошел периметр и сравнил текущий профиль поверхности и сейсмические данные с показателями. В сети появились заметки от Ратти, и о Раде о том, что все кратеры в зоне исследования сделал именно представитель фауны, которого теперь все называли «злобной тварью», но вблизи жилмодуля ничего не изменилось. Я также проверил, имеется ли на обеих вертушках, большой и м а л ы й полный комплект оборудования для эвакуации. Я лично снабдил их полным комплектом, Давным-давно, но все равно проверил на всякий случай, а вдруг люди сделали какую-нибудь глупость со времени последней проверки. Я проверил все, что пришло в голову проверить, и, наконец-то, перешел в режим ожидания, вернувшись к сериалам. Я посмотрел три серии «Лунного заповедника» и быстро перематывал эротическую сцену. когда доктор Минзах прислала несколько новых изображений. У меня нет половых органов, иначе я был бы секс-ботом и служил в борделе, поэтому эротические сцены кажутся мне скучными. Хотя, на мой взгляд, даже будь у меня такие органы, я находил бы эти сцены скучными. Я взглянул на изображение в сообщении Минзах и поставил сериал на паузу. Время для признания. Я толком не в курсе, где мы. В комплекте документации есть. точнее, должна быть, полная спутниковая карта планеты. С ее помощью люди решают, где проводить исследования. Я еще не смотрел на карту и почти не взглянул на комплект документации. В свою защиту скажу, что пробыл здесь 22 дня по текущему планетарному времени, и все это время лишь наблюдал, как люди проводят замеры или берут образцы почвы, камней, воды и листьев. Ничего такого, что побудило бы к срочным действиям, К тому же, как вы заметили, мне плевать. И потому для меня оказалось сюрпризом, что на карте о т с у т с т в у ю т шесть секторов. Пин Ли и Гуратин нашли на карте несоответствие, и Минзах интересовалась моим мнением. Это пакет документации сляпали по дешевке и с ошибками, или кто-то взломал сеть. Я отметил, что она связалась со мной. По сети, а не говорит по громкой связи. Это настолько меня впечатлило, что я высказался правдиво. Вероятно, наша документация – дешевый хлам, но единственный способ это проверить – выйти и взглянуть на отсутствующую на карте часть, нет ли там чего, помимо скучного пейзажа. Я выразился не совсем так, но мысль ясна. Она отвлеклась на минутку, но я остался на связи, потому что знал. Она быстро принимает решение, и если я снова переключусь на сериал, меня опять п р е р в у т Я подключился к камере жилмодуля, чтобы послушать их разговор. Все хотели выйти и проверить, но возникали идеи и подождать немного. Они только что говорили с Дельтой, с другого континента, и те согласились прислать копии пропавших из документации файлов. Некоторые клиенты хотели выяснить, не пропало ли чего-нибудь еще, другие хотели выйти немедленно, в общем, все в таком духе. Я знал, чем все обернется. Лететь было недалеко, чуть за границу зоны испытаний, но они не знали, что там обнаружат, а значит система безопасности считает это место проблемным. Было бы мудрым решением отправить меня одного, но мой модуль контроля не позволяет удаляться от клиента дальше, чем на сто метров, иначе я поджарюсь. Они это знали, и если бы я вызвался лететь в одиночку через половину континента, возникли бы ненужные вопросы. А потому, когда Минзах снова подключилась и сказала, что они выходят, я сообщил, что протокол безопасности велит мне идти с ними».